Глава 17 Над плохим лучом мы кружили, наверное, минут двадцать, селись понять, правильно ли угадали, но при этом стараясь не приближаться ближе, чем на десяток метров. Потому что каждый раз, когда Лин нарушал невидимую границу, меня начинало снова мутить, руки становились ватными, пальцы сами собой разжимались, в голове начинали грохотать церковные колокола, а во рту поселялся, Мерзкий привкус крови, хотя, возможно, это я просто прикусила губу. — Ничего не вижу, — виновато признался Шерри, когда я в третий раз попыталась объяснить ему, в чем дело. — Честное слово, совсем ничего. — Мы тоже дружно вздохнули те изнутри тени. — Однако это ни о чем не говорит. Луч может быть хорошо спрятан. Не зря же его столько лет не могут найти даже маги. Но я-то как-то чувствую, — возразила я, — ты ишь-то. Ну и что? Что теперь все мои странности объяснять тем, что я ишь-то? Нет, просто ты действительно ишь-то. И ты должна различать, где тебя принимают как хозяйку, а где не слишком любят. Вспомнив недавние ощущения, я зябко передернула плечами. Судя по всему, меня тут не просто не любят, а всерьез ненавидят. Так и должно быть. «Для этого, хорона ты чужая. Для того, который тебя вспомнил и узнал, своя. А для Гарпи еще и добыча!» Обеспокоенно добавил Шейри, и я тут же встрепенулась. «Вот твари!» Невольно вырвалась у меня, при виде отделившихся от деревьев и двинувшихся в нашу сторону многочисленных точек. «Увидели! Зря только спускались! Их до отвращения много!» «Это точно! Штук двадцать не меньше! Что делать будем?» Деловито осведомился Лин, пристально разглядывая заволновавшийся с скром которого в небо сорвалось еще несколько десятков далеких точек. «Через три минки будут первые здесь, а еще через пять подтянутся остальные. Всех я не поймаю, они слишком маневренные, хоть одна да вцепится в крыло». Я лихорадочно огляделась, пытаясь сообразить и посчитать, сколько нам осталось безмятежно бродить небеса. Потом покосилась вниз, где на расстоянии в полкилометра был спрятан источник проклятого луча. Затем на мрачной черной тучи, кажется, сгустившиеся над нашими головами еще плотнее, чем раньше. Вспомнила об оборотнях, оставшихся наедине с громадными, крайне раздраженными котами и голодными тварями. Наконец сжала кулаки и велела. — Вниз, Лин! Складывай крылья и падай! Так мы их хотя бы обгоним и будем у земли первыми! — Ты удержишься? — все тем же необычно деловым тоном уточнил Лин, одновременно разворачиваясь и подтягивая к телу свои роскошные крылья. — Зубами вцеплюсь! — мрачно пообещала я и в ту же секунду он камнем рухнул вниз. Летели мы, наверное, секунд двадцать, но от силы полминуты, потому что разогнавшийся и увлекаемый силой тяжести демон разом прихватил такое ускорение, что меня едва не сдуло с него к такой-то матери. Хорошо на спине вовремя отросло и с десяток лишних щупалец, притянуло ближе, спеленало, как младенца, по рукам и ногам, не дав ни качнуться в сторону, ни даже как следует вдохнуть. Озаботившийся моей безопасностью демон стиснул меня так, что я даже вскрикнуть не могла, завидев стремительно приближающуюся стену из зеленых крон. Только широко распахнула глаза и судорожно сглотнула, пытаясь не думать о том, во что превращусь, если он не успеет вовремя расправить крылья и спланировать. Сзади быстро раздались первые негодующие крики. «Быстро — Быстро! — тревожно заметил Шейри, все набирая и набирая скорость. — Очень быстро! Я не ожидал! Наверное, в тот раз нам попались старые гарпии. — Или больные! Наконец бледно улыбнулась я, как можно теснее прижимаясь к конской шее и стараясь не уделять внимания крамольной мысли о том, что как раз в этот момент Несколько десятков в гарпий получат невыразимое удовольствие лицезреть наши с Лином пятые точки, устремленные строго в зенит. Нам с тобой, как всегда, поразительно везет. Надеюсь, они не станут повторять наш подвиг. Кто знает, может, дураки среди них найдутся. Да-то никак шутником стал, удивилась я, чувствуя, как встречный ветер выворачивает наизнанку веки. «Мы сейчас грохнемся, а у тебя остроты на языке!» «Ну, не маджа!» Я открыла рот, чтобы возмутиться, но туда немедленно залетела конская грива, и я закашлялась. А потом решила, что как только встану на ноги, надеюсь, на них я все-таки встану, а не распадусь на отдельные атомы, непременно выясню, почему уже во второй раз в минуту опасности мой нерешительный демон становится таким хладнокровным и поразительно рассудительным, прям как я, когда вижу кидающегося на меня как хара. Хотя, может, не зря говорят, что все питомцы похожи на своих хозяев. Может, и лин меняется вместе со мной. Увидев быстро приближающуюся стену деревьев, которые с такой высоты казались сплошным асфальтовым катком, я против воли зажмурилась, «Боже, Лин, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «Нет, но ты знаешь». «Что?» «Ну да». Без тени сомнений, сомнений выдали мне. «Ты велела упасть, я упал». «Твою мать!» Завопила я, наконец-то перепугавшись до полусмерти. «А сам подумать не мог? Мне надо было на земле оказаться побыстрее, от гарпии уйти, с толку их сбить». До печати добраться, но не расплескать по земле мозги на километр в длину. Тормози, бу... дурья твоя башка, тормози, чтоб тебя кахкар закусал. Крылья раскрывать, демон недоделанный, разобьемся же. Лин повернул на дикой скорости голову и вдруг издал неуместный смешок. Так вот чего ты боишься, гайды? А, -а, -а! ты всего лишь боишься упасть. Совершенно спокойно сообщил мне этот долбанный философ. Причем боишься упасть не по своей воле. Однако ты не боишься смерти совсем. Ты не боишься боли, а боишься того, что однажды у тебя не останется выбора. И ты не сможешь сама решить, жить тебе или умереть. Поэтому и рискуешь напрасно. Поэтому и живешь одним днем. Поэтому и билась в своем мире, как мотылек в стакане. Там у себя ты просто не могла ничего выбирать. Лин, сволочь! Я чуть не задохнулась от злости. Ты мерз... мерзавец, козер безрогий, демон-недоучка. Если ты еще раз так со мной поступишь... Не бойся, Гайде! Как-то удивительно нежно отозвался он. Теперь я тебя наконец понял. Прости, что так поздно. И прости, что так недолго. «Что?» Демон на огромной скорости вдруг полностью свернул широкие крылья, закрыв меня, как гусеницу в коконе, со свистом и страшным треском проломил густые кроны, сдавленно зашипев, когда острые обломки прочертили глубокие полосы на его боках. Потом резко свернул, заставив меня звучно клацнуть зубами. Его тряхануло, с огромной силой дернуло, в тот же миг я в ужасе почувствовала, как держащие меня путы внезапно ослабли. А потом его крылья снова развернулись, выпустили меня наружу, громко хлопнули, с натужным гудением расправляясь и снова пытаясь поймать ветер. А потом меня швырнуло вниз, нападав напоследок в спину чем-то увесистым и очень крепким. Я, не сдержав крика, пролетела в гущу веток и сорванных листьев несколько метров. С трудом вспомнила, как надо группироваться. С новым стоном ударилась. Кубарем покатилась по-твердому, стараясь закрыть лицо и уязвимые глаза. Затем ощутила, как что-то неприятно хрустнуло в левой руке. Снова взвыла, не стесняясь посторонних. А потом оглушенное и раздавленная во всех смыслах слова Со всего маху налетела на какой-то камень и вот уже тогда испытала всю полноту ощущений.